Я все-таки не целитель, и им, конечно, виднее, но мне тоже показалось, что ничего страшного с ним не происходит, чтобы обязательно здесь держать. Правда, левая рука у него была загипсована, и ее поддерживал фиксатор, но в остальном наставник выглядел целым и невредимым. Так что, на мой взгляд, за ним вполне мог приглядеть и наш Веригин. «Для него лечить переломы — это обычное дело». Неделя не проходит, чтобы в медицинский блок кто-нибудь из учеников с подобной травмой не попал. Вечно ломают то руки, то ноги. На прощание он сказал мне, чтобы я не расслаблялся, и до субботы он обязательно приедет. Будем учить оставшиеся некросимволы, второй дюжины, и понемногу перейдем к третьей. Я и не против, только рад буду его видеть. В Китиш я вернулся за полночь николай федорович лично сопровождал меня в этом полете сказал что ночью он редко работает, так что может себе позволить полетать на вертолете в свое удовольствие за прошедшее время я вдоволь выспался на объекте волга, так что почти всю дорогу мы с ним разговаривали. он мне рассказывал всякие забавные истории из прошлого, когда лёшка с иваном были еще маленькими и чудили как могли. вот и я например не знал что в свое время мой друг и по совместительству младший княжеч Нарышкин как-то раз слопал червей, которые были заготовлены для рыбалки, а также имел привычку зачеркивать в школьном дневнике двойки и исправлять их на пятерки. Чтобы не возникало никакого сомнения, рядом писал буквами «пять». Ванька тоже был хорош. Под его предводительством они с Лешкой однажды прибили к полу галоши всех гостей, которые прибыли к Нарышкиным на осенний бал. Жаль, что меня рядом с ними в тот день не было. Я бы тоже в этом поучаствовал. Вот так, за разговорами, и прошел наш полет. Я даже не заметил, как быстро пролетело время. На прощание князь еще раз поблагодарил меня за помощь и сказал, что будет рад увидеться со мной на родительский день, который уже не за горами. Да и вообще, будет рад мне всегда, и в случае чего, я могу звонить ему в любое время дня и ночи. На подсвеченной огнями вертолетной площадке меня ждал Орлов. Он был одет точно так же, как в тот раз, когда провожал меня. Поэтому у меня сложилось впечатление, что он за эти пару дней из школы и не выходил. Вполне возможно, что именно так оно и было, потому что вид у него был уставший. Дождавшись, пока вертолет взлетит, и помахав ему на прощание, Орлов вздохнул и посмотрел на меня. «Ну как?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, добавил. «Рад тебя видеть живым и здоровым, Темников. Я бы очень расстроился, если бы перестал время от времени видеть тебя в своем кабинете». «Я тоже рад вас видеть, Иван Федорович», — ответил я, и мы с ним пошли в сторону общаги. «Жаль, что Черткову пришлось задержаться». — сказал директор, когда мы с ним прошли немного. «Не волнуйтесь, с ним полный порядок», — успокоил я его. «Обещал, что в ближайшую субботу с меня три шкуры спустит». «Да, это хорошо». Больше мы с ним не разговаривали. Я смотрел по сторонам, и мне было просто хорошо от того факта, что я вновь в школе. «Целый, невредимый, и завтра пойду на уроки, что еще нужно». Время было уже очень позднее, все давно уже спали, поэтому вокруг было тихо, и лишь слышно было далекое бормотание Бориса, который что-то напевал себе на ночь, глядя. Когда мы уже подходили к общаге, Орлов вдруг сказал. «Знаешь, я больше всего люблю гулять по территории школы ночью», — поделился он. «Это как-то успокаивает. Все спят, тишина вокруг». Жаль только, что в последнее время мне это удается все реже. Слишком много дел появилось. Я днем и ночью люблю гулять, признался я. Да? усмехнулся Иван Федорович. Интересно, многие не любят гулять ночью. Она их несколько пугает. Не знаю, пожал я плечами. Ко мне это не относится. Тем более, что ночью у меня и учеба легче идет. Я самые сложные предметы всегда после захода солнца стараюсь делать. «Зачем это?» — удивился Орлов. «Я так запоминаю больше. Сам не знаю, почему». Тем временем мы подошли к общаге. В некоторых окнах горел свет. «Ты смотри-ка! Еще не все спят!» — мыкнул директор. «Сам отсюда дойдешь? Боюсь, если нас вдвоем увидят. Завтра вопросами одолеют, где ты пропадал и почему я тебя привел. Тебе и так не сладко придется. «Дойду, конечно. Что со мной сделается?» — ответил я и потопал к школьному общежитию, размышляя над тем, что именно хотел мне сказать Орлов своими последними словами. Подходя поближе, я ускорил шаг, так как заметил, что в некоторых окнах происходит какое-то движение. Видимо, ребят разбудил шум вертолета, который меня доставил обратно. Но да. Если бы еще сейчас Иван Федорович рядом со мной был...» Точно без вопросов не обошлось бы. Куда меня возили? При меня дежурные оживились. По их лицам было видно, что им не терпится со мной побеседовать. Но я лишь махнул рукой и побежал по лестнице на третий этаж, перепрыгивая через ступеньку. «Темников! Нарушение режима!» — услышал я вслед недовольный голос. Но сейчас эти слова меня вообще никак не заботили. Что касается сегодняшнего дня все нарушения не в счет. Оказавшись в комнате, я положил на пол свои вещи и, не включая свет, опустился на кровать. Надо же! Совсем недавно мне казалось, что я не хочу спать, а сейчас, думаю, можно было бы и вздремнуть немного. Как все-таки приятно оказаться в своей комнате. «Это кто здесь двери хлопает, павлин стрижный?» — сонным голосом спросил демоненок. «Привет, Люфик!» — усмехнулся я. — Я тебе, наверное, от работы отвлек. Ясное дело, — зевнул он. — Ходят тут, тверями хлопают, тигры картонные. Утром я понял, что имел в виду Орлов, когда говорил, что мне придется не сладко. В столовой на меня пялились все без исключения. Кто-то с интересом, некоторые презрительно, а несколько девчонок с какими-то непонятными улыбками. Блин. Надо было на Рыжкино дождаться, а потом уже в столовку топать. Сижу тут как пень посреди поляны, а так хоть бы с кем разговаривали. Но Лешка, как назло, сегодня опоздал. На целых двадцать минут. Подойдя к столу, он первым делом протянул мне руку и уважительно кивнул. «Прими мою благодарность за помощь нашему роду», — на полном серьезе сказал он. Леха, ты чего?» — спросил я, глядя по сторонам. Вон все рты пораскрывали от удивления. Теперь до Нового года будут думать, чем это я Нарышкиным помог. «Да мне плевать», — сказал он, с вызовом осмотрелся и сел на свое место. В этот момент в столовой на несколько секунд стало тихо. Но вскоре вновь зазвенели ложки, и все вернулись к своему завтраку. Вот только разговоры стали громче. «Пусть хоть до следующего лета думают, что ты такого сделал». — сказал он уже несколько тише. — Вчера днем мне звонил отец, так что про Ивана я все знаю. — Вот и отлично! — кивнул я. — Иди блинов себе возьми, пока они еще есть. Сейчас разгребут, одна овсянка останется. Будешь ждать, пока новые испекут. И заодно еще пару кексов мне захвати, а то они тоже что-то стремительно заканчиваются. Вскоре Нарышкин вернулся с полным подносом еды, и на некоторое время мы занялись завтраком. Он блинами со сгущенкой, а я кексами с чаем. Похоже, чувство постоянного голода будет меня преследовать еще несколько дней. — Леха, чего они на меня все так смотрят? — спросил я, когда он закончил есть. — Такое впечатление, что у меня на лбу узоры появились. — Узоров вроде бы нет, — хмыкнул Нарышкин. — А вот новых сплетен хоть отбавляй. С какой начать? — Да с любой, — сказал я и посмотрел на настенные часы в столовке, которые были сделаны в виде герба китежа. Ты хоть и опоздал, времени до уроков много. Тогда слушай первую. Ты тайный засланец сатаны. Но тебя наконец-то выявили и повезли срочно расстреливать на вертолете. Как тебе? По-моему, прикольно. Неплохо, согласился я. Мне тоже понравилось, поддержал меня Дориан. Однако с учетом того, что сейчас ты сидишь здесь живой и невредимый, Некоторым пришлось расстроиться из-за того, что слух не подтвердился. «Но есть тоже хорошие», — заверил меня княжич. «Многие искренне надеялись, что тебя перевели в Тирлич, чтобы там мозги вправили. Там же знаешь, как с дисциплиной строго». «Да, об этом я знал. Я вообще много чего интересного знал про Тирлич после того, как Лазарева с Патрикеевым устроили мне небольшую экскурсию. Порядки там и правда строгие, но на дыбу никого не вздергивали». Хотя чего уж там. До того, как я сам там побывал, тоже ведь думал об этой школе магии не весь что. Так что сплетня вполне понятная. Отправить меня куда-нибудь, где ежеминутно пытают, желание многих учеников Китижа. «Тоже хорошо», — кивнул я. «Что еще?» «Остальное так, по мелочи», — скривился княжич. «Была сплетня, что тебя просто выгнали, а чтобы ты не сопротивлялся...» Тайных агентов на вертолете привезли. Потом еще одна про то, что тебя в психбольницу отправили. Ну, а про оставшихся даже рассказывать неинтересно. Кстати, про психушку мне понравилось. Видимо, уж так суждено, чтобы меня полоумным считали. Лешка посмотрел по сторонам, немного наклонился и шепотом спросил. Сложно было. Не особо, — ответил я и отхлебнул чая. Я даже оружием толком не пользовался. Одной мухобойкой обошелся. «Ха-ха, как же! Так я тебе и поверил!» улыбнулся Нарышкин и пожал плечами. «Ладно, не хочешь рассказывать? Значит, не моего ума дело. Что я? Не понимаю, разве?» В этот момент к нам за столик села Дашкова с полным подносом еды. Там даже кексы были, которых она на моей памяти ни разу не ела. куку -ку, — сказала она, поставив поднос на стол, а затем села на стул и посмотрела на нас. «Максим, приветики. Что-то тебе не видно было последнее время. Где это ты пропадал?» «Понятно. Значит, кексы для меня были припасены, чтобы, пока я их лопал, Настя ответы на свои вопросы получала. Ох уж эти девчонки!» «Да так, всяко-разно. Вызвал демона нечаянно, а он скотином мне ногу оттоптал». Специально за мной секретную комиссию привозили, чтобы отучить демонов вызывать по вечерам и кости на ноге заживить, — сказал я и скривился. — До сих пор болит, зараза такая. — Как это? — спросила Дашкова, глядя на меня широко раскрытыми от удивления глазами. — Скажи, каком кверху? — радостно подкинул мне Мор присказку, которую он сам любил употреблять время от времени. — Я сам виноват. Ступни отрастил, как ласты, вот их все и оттаптывают. «Думаю, зимой пластическую операцию сделать, чтобы их немного укоротили». Я допил чай, бросил взгляд на часы и встал из-за стола. «Ладно, ребята, я побежал. Мне еще Щекина поискать надо». Так я их и оставил. Лешку с красным лицом и слезящимися глазами, который лишь каким-то чудом удерживался от того, чтобы не заржать, и Настю с растерянным выражением лица. Пока мы разговаривали с Нарышкиным, время и в самом деле как-то быстро пролетело. Я, правда, планировал перед уроками заскочить в лабораторию к компоненту, чтобы напомнить о себе, но не успевал. Поэтому решил сделать это в обед после первой половины занятий. Сегодняшние занятия начались с нового знакомства. У нас начинался практический курс стихийной магии, который вел Эмир Михайлович Голиков. Хотя я уже и был с ним знаком после того случая со спектрами, официально это случилось только сегодня. Первые два года у нас уже была стихийная магия, но лишь чисто теоретическая часть. Нам в основном рассказывали, как заклинания работают и различия формул в зависимости от вида стихии. Все-таки мы не стихийники, поэтому этот предмет для нас был скорее вспомогательным. Самое интересное — что обычно те преподаватели, которые ввели у нас второстепенные предметы, спрашивали строже всего. Вот и за Эмиром Михайловичем ходили слухи, что он строгий учитель. Правда, в его случае это распространялось абсолютно на всех учеников и на стихийников в том числе. Никаких ключик у него не было, а за глаза ученики называли его просто «Эмир». Едва Голиков вошел в класс, он громко захлопнул за собой дверь а затем еще и щелкнул замком. «Прошу запомнить, в класс я вхожу последним. Если кто-то не успел, то, значит, у опоздавшего появилось занятие на ближайшее воскресенье». Он медленно обвел нас всех своими темно-карими глазами и остановился на мне. «Один из учеников этого класса спрашивал меня, будет ли интересно на моем предмете». В этот момент все повернули головы ко мне. «Ясно ведь?» что он не просто так на меня смотрел. «Я обещал ему, что постараюсь это сделать», — продолжил мир, И в этот момент кто-то постучал в дверь, но Голиков даже не посмотрел в ту сторону. «При условии, конечно, что вы будете относиться к предмету с должным вниманием и усердно заниматься. Предупреждаю сразу, на экзаменах никому поблажек не дам и всех недалеких оставлю на второй год». Даже на уроках компонентов в классе было не так тихо, как сейчас. Оно и понятно. Статистика говорит, что на экзаменах Борис Алексеевич не так строг. Нарышкин мне показывал нескольких ребят из своего потока, которых имир оставил на второй год. А вот Щекин хоть и грозился время от времени это сделать, но я таких случаев не знаю. В дверь постучали еще раз, а затем кто-то подергал дверную ручку. Как и в прошлый раз, Голиков не обратил на это никакого внимания, а продолжил говорить с нами. «Кто-нибудь из вас владеет какими-нибудь стихийными заклинаниями?» — спросил он. И вверх взметнулось несколько рук, которые он стал считать. «Один, два, три, четыре...» «Всего четыре человека?» «Не густо. Для учеников третьего курса даже слишком мало». «Мы темный класс, если что» раздался позади меня чей-то девичий голос, но разобрать, кто именно дерзнул прервать мира, у меня не получилось. «И что с того?» — спросил он. «Что это меняет? Если вы не просиживали свои штаны на истории одаренных родов, то вам должно быть известно, что я, прежде всего, владею огнем. Однако это не значит, что я совсем плох в остальных стихиях. Или кто-то в этом сомневается?» Судя по тишине в классе, не сомневался никто. А даже если и были такие, то проверять не решились и предпочли помолчать. Да что там. Все прекрасно знали, что Голиков силён. Хотя я бы с удовольствием посмотрел на фейерверк, который он бы устроил в качестве доказательства своих способностей. Вот только умничать не стоило. Запросто можно было загрохотать к нему на отработки в воскресенье. А у меня уже было много планов на этот день. «Жаль, что смелых не нашлось», — сказал он. «Обычно на первом уроке я люблю показывать забавные фокусы. Но нет, так нет. Значит, перейдем к делу». Он подошел к окну, сложил руки за спиной и замолчал. Сейчас он был похож на орла, который сидит на высокой скале, высматривая свою жертву. Самое первое, что должен запомнить каждый из вас, абсолютно неважно какой у вас дар. Для того, чтобы уметь защитить себя, будет достаточно любого. Главное, чтобы вы в принципе владели магическим искусством, все остальное — лишь детали. Если у вас достаточно мозгов, любой из вас сможет овладеть стихийной магией на том уровне, чтобы не дать себя в обиду и постоять за свою жизнь. Он сделал небольшую паузу, затем отошел от окна и сел на свой стол, сложив при этом руки на груди. «Магические формулы. Вот что важно на самом деле», сказал Эмир, немного повысив голос. «Любую формулу можно начертить по-разному, и в зависимости от того, как вы это сделаете, будет зависеть и результат. Даже если самое слабое заклинание выполнить безукоризненно, то оно станет опасным для любого мага». «Даже для такого, как я. Это понятно?» «Понятно!» — разнобой ответили мы. «Вот и прекрасно!» — сказал он и посмотрел на часы. «Сегодня у нас с вами два урока подряд, поэтому вот что мы сделаем. На первом уроке мы выберем какое-нибудь стихийное заклинание, с которого начнем, а на втором отправимся в парк, чтобы немного позаниматься практикой». По классу прокатилась волна шепотков. Большинство из них были недовольны. Не все хотели заниматься практикой на первых же занятиях. «Имир Михайлович, а это не опасно?» — спросила Вера Каблукова, наша любопытная староста. «Конечно опасно!» — ответил он. «Стихийная магия — это всегда опасно, особенно если не относиться к ней всерьез». «А вдруг кто-то из ребят поранится?» — поинтересовалась она. И я думаю, что переживала она больше за себя, чем за остальных. Как раз ей эта теория давалась легче практике. «Значит, оттащите его в медицинский блок. Какие проблемы?» — спросил Гориков. Затем слез со стола, взял в руки мел и подошел к доске. «Итак, начнем с самого примитивного заклинания, которым должны владеть даже дети. Классический светящийся огонек. Формула очень простая. «Всего 24 детали!» «Ты слышал, что он сказал, мой мальчик?» Усмехнулся Дориан. «Он сказал, светящийся огонек!» «Знаешь, мне кажется, тебе будет, чем его удивить на втором уроке!» «Угу, я тоже так думаю!» Глава семнадцатая Почти весь первый урок я со скучающим видом смотрел в окно, за которым в данный момент было гораздо интереснее. Я занялся этим сразу же после переклички, на которой Голиков с нами знакомился. Слушать просветящийся огонёк и заучивать формулу, которую я мог начертить даже во сне, это было выше моих сил. Тем более, что это заклинание у меня ассоциировалось с не самыми приятными воспоминаниями в виде механических пчел которые меня ждут в скором времени. «Игнатий Вишняков, я же сказал, практикой займемся на следующем уроке!» Услышал я голос Эмира и с интересом посмотрел на подпевалу нашей старосты, который вечно пытался как-то выделиться. Честно признаться на то, что я увидел, трудно было смотреть без жалости. Примерно такие же светящиеся огоньки получались у меня в самом начале моих занятий с Чертковым, Конкретно этот был похож на дрожащий кусок желе размером с мой кулак. Наконец прозвучал спасительный звонок, и мы дружным строем повалили на школьный двор. Судя по радостному возбуждению моих одноклассников, всем хотелось продемонстрировать свои навыки в действии. Эмир Михайлович отвел нас подальше от площади перед главным корпусом, а пока мы шли, наша шумная делегация привлекла внимание Бориса, который с удовольствием присоединился к нам. Поэтому мы топали под его задорное «бурым-бурум-бадум-бдыщ». Когда мы отошли достаточно далеко, Голиков выбрал место, где было поменьше деревьев, чтобы все могли с комфортом разместиться и не толкать друг друга в спины. А затем сказал вот что. «Прежде чем мы начнем, я бы хотел показать, что у вас должно получиться в идеальном случае». Он щелкнул пальцами для большей эффектности, и перед ним появился светящийся огонек. Да, согласен, результат был просто отличным. Над От преподавателем висел ровный, практически идеальный шар, которому даже при всем желании нельзя было придраться. Среди толпы учеников послышались восторженные шепотки. У кого выйдет что-то хотя бы отдаленно похожее на это, Голиков указал пальцем вверх. Получит высший балл. Прошу начинать в алфавитном порядке. Кто там у нас? Ульяна Арапова. Давай, выходи, не стесняйся. Интересно будет посмотреть, что у нее получится. Ульяна была одной из немногих в нашем классе, с кем у меня были хорошие отношения. Спокойная, рассудительная девчонка с хорошим чувством юмора. К тому же она одевалась во все черное, как и я. В классе её не очень любили и пророчили будущее ведьмы. Арапова была единственной из нас, кто мог ответить на любой вопрос по теории предсказаний. И за это Берекова считала ее самой способной ученицей на курсе. Светящийся огонек у Ильяны получился не очень. На троечку, как сказал мир. Так оно и было. Вместо шара у нее вышла странная фигура, больше похожая на песочные часы причем верхняя часть которых была намного больше нижней. Арапова особо не расстроилась, а лишь пожала плечами и пошла обратно к нам. Следующим был Вишняков. И пошло-поехало. Кто-то из ребят был лучше, у некоторых вообще ничего не получалось с первого раза, но средней оценкой по классу была троечка. Когда дошла очередь до меня, уверенный в своих силах, я уже собирался выйти из строя и продемонстрировать свои навыки, как Голиков меня остановил. «Темников, ты сегодня выступаешь последним. Ты с таким вниманием смотрел в окно весь первый урок. Будто формула была там, а не на доске», — строго сказал он. «Уверен, твое заклинание послужит примером для всех остальных. Поэтому перед тобой покажет, что умеет Михаил Шуйский». Вокруг меня сразу же послышались радостные смешки от которых по моей спине прокатилась холодная волна злости. Судя по всему, класс с нетерпением ждал, как я облажаюсь, и можно будет вдоволь поржать. Но что же, посмотрим, кто будет смеяться последним. Мишка вышел из строя с самодовольной улыбочкой на лице. Затем остановился и развел руки в стороны. В тот же момент над ним появился светящийся огонек. Между прочим, очень хороший такой огонек. В своё время мне пришлось потрудиться, чтобы достичь подобного результата. Ровный, сверкающий шар. Он был почти таким же, какой получился у Горикова. Только свет был не таким ярким и ровным. Из всего, что я видел сегодня, этот был самым лучшим. «Отличная работа, Михаил!» — сказал Эмир и похлопал в ладоши. «Не думал, что увижу сегодня нечто подобное. Высшибал!» Шуйский небрежно пожал плечами, как будто намекая на то, что для него это такая ерунда, о которой даже не стоит говорить. Собственно, так оно и было. Светящийся огонёк сам по себе был не самым сложным заклинанием. Однако идеальное исполнение говорило о высоких способностях заклинателя. В строю возникло заметное оживление. Большая часть поздравляла Мишку с успешным исполнением и восхищались его талантом. Особенно старались некоторые девчонки, которые страдали от безответной любви. Шойский не был особым любителем заводить романы. Я сделал несколько шагов вперед, подождал немного, пока все угомонятся, а затем активировал заклинание. Разумеется, его усиленный вариант, тот самый, который для меня изготовил Люфик. Причём я постарался вложить в него побольше энергии, чтобы у Голикова... Не было никаких сомнений в моих способностях. Жух! Надо мной вспыхнуло так, что половина класса повалилась в траву от неожиданности. Девчонки уезжали. Кто-то вскрикнул от боли, потому что на него наступили, а те, кто стал стоять, прикрыли лицо руками. но да, согласен. Здесь я немного переборщил. Сами виноваты, не надо было меня злить. «Темников, выключи свой прожектор!» услышал я голос Голикова и послушно деактивировал заклинание. Тем временем народ вокруг начал приходить в себя и подниматься с травы. Послышался чей-то топот. Оказалось, это один из охранников школы решил посмотреть, что это тут случилось. Все в порядке, можете идти, отпустил охранника Эмир Михайлович, пока тот пытался понять, что здесь происходит. У нас небольшое практическое занятие. Бадам, бам подтвердил конструкт слова Голикова. Ого, ничего себе небольшое, сказал охранник. Я думал, тут какая-то беззвучная бомба рванула. Такая вспышка была. Я же сказал, все в порядке, успокоил его наш преподаватель. Не стоит беспокоиться. Все под моим контролем. Охранник еще немного потоптался на месте, затем передал по рации, что у нас без происшествий, и ушел. Тем временем стоны с хлипой прекратились. Все уже поднялись на ноги и теперь смотрели на меня так, как будто я в виде крылатого дракона только что спустился с небес. Что сказать? Мне было приятно смотреть на их лица, по крайней мере, они теперь будут знать, как должен выглядеть настоящий светящийся огонек. Спасибо тебе, Люфик, чертяка ты с синей В этот момент у Голикова зазвонил телефон. Он вытащил его из кармана, посмотрел, кто звонит, и решил ответить. — Все нормально, Иван Федорович на мы тут светящийся огонек тренируем да правильно услышали нет не ядерный взрыв сказал эмир при этом на его серьезном лице не появилось даже ни тени улыбки есть тут у нас один талант на третьем курсе хорошо зайдем после урока всего доброго голиков отключил телефон а я в этот момент прямо почувствовал на затылке жгучие взгляды моих одноклассников да ладно Что теперь делать? Тем более, что на этом курсе я еще у Орлова в кабинете не был. Надо же было как-то новый учебный год открывать. «Классно получилось», — сказал Дурян. «Даже лучше, чем я ожидал». «Да кто спорит?» — мысленно согласился я со своим другом. На полянке было тихо. Даже Борис помалкивал. Все ожидали, какой вердикт по этому поводу вынесет Эмир Михайлович. Темников! «Высший бал», — сказал он наконец, и я услышал общий разочарованный вздох. «Однако должен сделать тебе предупреждение. Когда активируешь заклинания на практических занятиях, нужно быть осторожнее и соблюдать меры безопасности. Твои друзья могли удариться, когда падали на траву». «Прошу прощения», — сказал я, хотя на моем лице в этот момент появилась предательская улыбка, с которой я ничего не смог сделать. «Надо же» а Голиков, оказывается, нормальный мужик. Я-то думал, что он мне сейчас пару влепит, и в это воскресенье мне Белозерска точно не видать, но нет. Как приятно иногда ошибаться в людях. «Рано радуешься. Ты еще к Орлову на прием не попал», — сказал Мор. После слов Дориана я несколько приглушил свою радость. все таки он где-то прав. Директор мог и придумать мне какое-нибудь наказание для порядка. На будущее, так сказать. Однако я волновался напрасно. Едва мы с Эмиром Михайловичем вошли в кабинет, он сразу же рассказал Орлову, как было дело. Причем ни разу не соврав, что интересно. Даже не забыл сказать о том, что я весь урок пялился в окно, а он меня за это оставил напоследок. «И что скажешь?» — спросил Иван Федорович, бросив на меня строгий взгляд. «Куда одевался наш добрый директор, который встречал меня ночью с вертолета? Все так и было», — сказал я и пожал плечами. «Никто же не пострадал? Всего лишь светящийся огонёк. Если не считать того, что от него можно было ослепнуть», — пробурчал Орлов. «Я ему сказал, чтобы в следующий раз был поосторожнее», — сказал Эмир. «Совершенно правильно сделали», — согласился с ним Иван Федорович. «Хорошо, что в этот раз заклинание не боевое». А если бы ты так с огненной волной не рассчитал? Молчишь? Ну вот то-то же. Все немного помолчали. Я рассматривал ковер и усиленно делал вид, что очень сожалею о случившемся. Орлов с Голиком молчали, видимо, для того, чтобы я проникся моментом, и мне стало стыдно. Выдержав паузу, около минуты слово взял Эмир. «Иван Федорович, парень явно талант». Возможно, в нем скрывается дар стихийника, который следовало бы раскрыть. Светящийся огонек в его исполнении был просто бесподобен. Уверен на сто процентов, что далеко не каждый выпускник стихийного класса сможет сделать нечто подобное, если вообще сможет. «Да, очень может быть», — кивнул директор. «Я не удивлюсь, что так оно и есть. Темников у нас даже не талант» а просто самородок какой-то. Не, я вот все жду. Когда же он школу взорвет к чертовой матери?» Я глубоко вздохнул в ответ. «Если вы не против, я бы хотел с ним индивидуально позаниматься», вдруг предложил Голиков. «Чем черт не шутит? Может быть, у нас и правда уникальный ребенок в китеже оказался, а мы его полностью не раскроем? Будет очень жаль». «Я не против», — без раздумий согласился Орлов. Найдите свободное время и поработайте с ним. Нужно постараться сделать так, чтобы у Темникова было как можно меньше свободного времени. Когда он чем-то занят, всем в школе спокойнее». «Свободное время? Да у меня же его не осталось совсем. Скоро все дни будут по минутам расписаны». «Мир Михайлович, только не в воскресенье!» — попросил я его. «Это у меня единственный выходной». Успокойся, Максим, воскресенье у меня прибережено для залетчиков, сказал голиков Разве можно тратить такой день на уроки? Я подумаю, когда будет лучше всего. Но хоть на этом спасибо. Это уже перебор с дополнительными занятиями начинается. Бабоедов, Чертков, Арканум. А теперь вот и Эмир нарисовался. «Виктор Ткач дал мне две недели на раскачку, а потом и он ждет меня на тренировках. Когда все это успевать, интересно?» «Успевает всегда тот, кто никуда не торопится», — решил поделиться житейской мудростью Дориан. «Ага, как же. То есть спать я вообще не должен?» — мысленно возмутился я. «Можешь быть свободен, Максим», — сказал мне в этот момент Иван Федорович. «Оставь нас на пару слов с Эмиром Михайловичем». Я вышел в коридор со смешанными чувствами. С одной стороны, приятно, что меня никто не наказал, а с другой — у меня теперь станет еще меньше свободного времени. Как раз тогда, когда у меня планов просто вагон и маленькая тележка. Зараза. В этот момент я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. «Ну, конечно, Ника ко Львовна. Кто же еще?» Все ждет, не дождется, когда меня, наконец, выгонят из скитежа. Даже не знаю, чем я ей насолил. «Пока еще нет», — сказал я ей и развел руками. «Темников, у тебя середина третьего урока, между прочим», — напомнила она мне. «Или ты решил сказать, что тебя задержал директор? Смотри, я проверю». «Ну вот нормально. Даже половину урока не даст прогулять». Если честно, я уже всеми мыслями был в столовой, где собирался выпить чашку какао, и слопать булочку с маком. Разве может быть что-то лучше, чем оказаться в столовке в гордом одиночестве, когда нет очередей и шумной толпы вокруг? Тем более, что на Большой перемене я туда не попадал. У меня были другие планы. Эх, похоже, я сегодня без обеда. Я помахал на прощание Ники Львовне и потопал на рунологию. Следом за ней была Баба-Яга с теорией предсказаний, на которой она нам рассказывала, как правильно гадать на игральных костях. Жесть просто. Если так пойдет и дальше, то скоро я буду знать, как гадать вообще на чем угодно. Даже на уличных фонарях, если возникнет такая необходимость. Когда, наконец, прозвенел звонок, я пулей вылетел из класса и помчался в лабораторию Щёкина. Нужно было узнать у него, когда следующее заседание его арканума, и убедиться в том что меня оттуда не выперли за прогул. Мне повезло. Я смог застать его в тот момент, когда он уже собирался выходить из лаборатории. Насколько мне было известно, Борис Алексеевич крайне редко пропускал обеды. «Темников, я как раз собирался уходить», сказал он, запирая дверь. «Ты почему так дышишь? За тобой кто-то гонится?» «Да нет!» Я немного отдышался. «К вам спешил! Фу!» Реально? кивнул он, направляясь в сторону столовки. «Неужели наша прошлая беседа так сильно тебя впечатлила, что ты решил брать у меня уроки и на Большой перемене?» «Просто хотел узнать. Орлов вам сказал, почему меня не было на собрании Арканума?» — спросил я, стараясь не отставать от него. «Не сказал, почему именно, но намекнул, что причина достаточно уважительная. Очень надеюсь, что ты не будешь меня в это посвящать. Мне и своих проблем вполне достаточно». «Нет, не буду», — пообещал я. «Хочу спросить, когда следующий сбор? «Следующий вторник, в то же время, и постарайся на этот раз не прогуливать. Кстати, я надеюсь, ты не забыл, что в пятницу у нас с тобой запланирована встреча?» «Конечно, нет». «Тогда советую тебе поспешить на обед, пока там не скопилась огромная очередь голодных учеников», — посоветовал он и ускорил шаг. Согласен, пообедать было бы очень неплохо, но сейчас мой путь лежал в артефактную мастерскую навестить Островскую. Нужно было забрать у нее книгу, о которой мне говорила Лазарева. Как я и ожидал, Виктория Артемовна была в мастерской. Она вообще редко когда оттуда выбиралась, и если появлялось свободное время, то сразу отправлялась туда. Даже на Большой перемене. Похоже, все артефакторы немного сдвинутые. Им только дай в своих железяках поковыряться. В тот момент, когда я зашел в мастерскую, Островская жевала бутерброд и изучала какой-то огромный чертеж. Услышав шаги, она бросила быстрый взгляд в мою сторону и помахала мне рукой. «Проходи, Максим, не стесняйся». Я подошел поближе к столу и сел на один из стульев в ожидании момента, когда она обратит на меня внимание. Это случилось минут через пять. К тому моменту мне как раз начало казаться, что она про меня забыла. «Ты за книгой?» — спросила она и начала скручивать чертеж в урлон. «Лазарева мне звонила, рассказала, что ты у нас, оказывается, тайный артефактор». «Ну, не то чтобы...» — замялся я. «Так немного, разве что». «Все правильно, Темников. Такие вещи не стоит рассказывать всем подряд. Артефакторика — дело тайное, верно?» — спросила она и подмигнула мне. «Угу», — кивнул я в ответ. Она открыла один из ящиков стола и вытащила оттуда толстенную книгу, которая давила только одним своим видом. На первый взгляд в ней было никак не меньше тысячи страниц. На книге была обложка из светлой коричневой кожи, на которой не было ни одной надписи. «Вот, держи. Техномагия в вопросах и ответах, как и просил. Я завернула ее в обложку, чтобы книгу меньше видели», — сказала она и наклонилась ко мне надеюсь, с ней ничего не случится, и никто не узнает, что она оказалась у тебя». «Так оно и будет», пообещал я и спрятал книгу в рюкзак. «Спасибо вам большое, Виктория Артемновна». «Не стоит», отмахнулась она. «Помогать любознательным студентам и поощрять стремление узнать больше — это долг любого учителя. Кстати, ты не хотел бы приобщиться к небольшому сообществу любителей артефактов, которые я возглавляю?» Я была бы рада видеть тебя в нашем артефакториуме. Да ладно. Не может быть, что я сейчас это услышал. Если так и дальше пойдет, то я буду заниматься магией круглосуточно и даже во сне. Глава 18. Никогда бы не подумал, что смогу найти время для того, чтобы разобраться с добытыми мной книгами и записями лишь после того, как окажусь в школе. А именно так оно и вышло. Я посвятил этому все свое свободное время, которое у меня было до вечера пятницы. Наверное, стены Китти воздействуют на всех, кто так или иначе хочет узнать что-нибудь новенькое и создают особую ауру, чтобы любознательных учеников никто не трогал. По крайней мере, так было в моем случае. Лёшка сам почти все время был занят своими уроками, так что отвлекался я только на ежедневные телефонные разговоры с софией и один раз позвонила Полина, чтобы узнать, как у меня продвигаются дела с книгой и все ли мне понятно насчет компонентов. Кстати говоря, именно с книги, которую взял у Островской, я и начал. Решил, что из того, чем мне предстоит заняться, это будет проще всего. Так оно и оказалось. В книге имелся отдельный раздел с перечнем возможных компонентов для изготовления артефактов и сведениями, где их можно найти. Если не считать того, что Лазарева пообещала сама отыскать драконью сталь, то самым легким компонентом оказалась пыль белого магического кристалла. Для этого большого ума не надо было. Крохотный кристалл я мог просто купить в своем же магазине. С прахом кошелота оказалось уже сложнее. Начнем с того, что это были вовсе не останки кита, как я предположил, из названия компонента. Имелся в виду монстр, который чем-то был похож на своего морского собрата. Кстати, полное название компонента было прах пятнистого кошелота. Блин, Лазарева, как можно было дать мне неполное название, а если бы я прах настоящего кошелота ей припер? К тому же выяснилось, что такой компонент тоже в этой книге имелся. Его рекомендовалось использовать при изготовлении артефактов с эффектом быстрого плавления. В книге давались ценные сведения, как из мертвого пятнистого кошелота приготовить прах. Но вот где его следует ловить, понятное дело, никакой информации не было. В интернете я тоже ничего не нашел, кроме нескольких рисунков этой твари и пары фотографий. Самое интересное, что на рисунках монстры были совершенно разными. И какому из них нужно было верить, было совершенно непонятно. Фотографии тоже не вносили никакой ясности. Нечёткие, с мутным изображением. Стало ясно только одно. Если дело обстоит так, значит, это существо достаточно редко встречается. Нужно выяснить этот пункт у Ибрагима. Я ему все равно собирался звонить чтобы он к концу недели прислал мне сюда Кайсарова, с которым я собирался заняться изучением его дневника. Следующим на очереди будет дыхание предков. С этим компонентом оказалось тоже интересно. Даже очень. Оказывается, так называлась толчёная человеческая кожа, которую сняли с колдуна, продавшего свою душу демонам. Ну, охоренить просто. И где я должен раздобыть такое, интересно знать? Похоже, Лазарева была права, когда говорила, что добыть компоненты для клинка с эффектом душегуба будет непросто. Купить такое вряд ли получится, даже на черном рынке. Поэтому появляется вопрос, где мне добыть дыхание предков? «Задачка со звездочкой, сказал Дорин. «Ты же знаешь, Лазарева такие любит». «Значит, к ней я с этим вопросом и пожалую». Кто, как не Полина, должна знать, где мне искать могилу такого колдуна? Она во всяких легендах хорошо разбирается, так что, надеюсь, поможет. Остается последний компонент — глаз бури. Кто бы сомневался, что и здесь меня будет ждать неожиданный сюрприз. На этот раз обошлось без мёртвых колдунов. Но это мало что меняло. Глазом бури оказался цветок одного из крайне редких растений — подгорного бурелиста. Причем цвело это растение лишь только в одном случае, когда его корни достаточно напитывались магической энергией. То есть мало того, что оно росло глубоко под землей, так еще и место должно быть напитано магией, иначе цветок просто не появится. Утешало одно. Подгорный бурелист был вечно цветущим растением, а это означает, что если я найду подходящее место, то мне не придется дожидаться, пока оно зацветёт. Это было прямо облегчение. Я бы не удивился, если бы, помимо всего прочего, оказалось, что подгорный бурелист цветет один раз в тысячу лет, например. Осталось дело за малым — найти подходящее место. В принципе, на этот счет можно поговорить с двумя людьми — с Лазаревой и Ибрагимом. Они оба хорошо знают окрестности, так что вполне может быть, что где-то рядом такое место найдется. На этом первый этап по поиску компонентов можно было считать оконченным. Остается лишь поговорить с Лазаревой и Ибрагимом, а затем уже решить, с чего начать. Следующими на очереди были записи Андромеда Хмельникова, которые он мне вручил во время моей последней поездки в Тенедом. Для начала мне очень хотелось узнать, что он там говорил про эликсир жидкого тела, и про эликсир вечного удовольствия следовало бы узнать. Решил напомнить мне Мор. Мне очень интересно выяснить, из чего он готовится и как работает. Как я уже говорил, с научной точки зрения, само собой. «Тоже мне ученый нашелся, усмехнулся я, раскрыв тетрадь Андромеда. «Что-то раньше я за тобой не очень замечал порывов к знаниям». «Это потому, что знания разные бывают». — ответил Дурян. — Просто в основном ты изучаешь то, что мне давным-давно известно, а здесь что-то новенькое. К тому же ты не забывай, я ведь тоже где-то алхимик. Когда-то я был лучшим в школе по приготовлению эликсиров. Кто бы сомневался? Записей Хмельников сделал много. К тому моменту, когда я закончил изучать тетрадь, часы показывали половину третьего, Глаза слипались, и по-хорошему, давно уже нужно было ложиться спать, тем более, что завтра, прямо с утра, нас ждал Артем Захарович Гребень на сдвоенный урок по фехтованию. Однако, пока не дочитал, просто не смог бросить. В итоге, даже после того, как лёг в постель, долго не мог уснуть от мыслей, которые крутились в голове. Оказывается, Андромед за это время очень хорошо поработал. Дело даже не в новых рецептах эликсиров, которых я не знал, он провел еще множество интересных исследований, благодаря которым наши уникальные эликсиры станут еще лучше. Хотя бы просто потому, что эти компоненты нигде, кроме тени дома, больше не растут. Таких компонентов оказалось сразу пять, и ни один из них не был мне знаком. И, насколько я понимаю, лакримоза тоже не имела понятия о них, иначе бы я об этом знал. Ко всем открытым им компонентам Мельников прикладывал весьма качественные цветные рисунки, так что я был уверен, что все это росло в тени доме, просто мы с ведьмой не обращали на них никакого внимания. Для начала жабья колючка, которая существенно увеличивала продолжительность действия защитных эликсиров. Особенно тех из них, которые противодействовали стихийной магии. Мне не раз приходилось вытаскивать эти вредные растения из своей одежды. А оказывается, они способны сделать наши эликсиры в два раза дороже. Затем здесь был сок змеиного дерева. Этими причудливыми тонкоствольными извивающимися деревцами было заполнено все побережье в тенедоме. Корнборн удирал их с корнями, как сорняки, чтобы они не мешались подходить к реке. Андермет выяснил, что это растение способно делать практически любой яд еще смертоноснее. Или вот, например... Семя синего мха, из которого, как оказалось, можно делать омолаживающие припарки и мази, восстанавливающие кожу. Причем Хмельников уже даже провел исследование на лакримозе. Это вообще сулило нам несметные барыши, если только средства смогут заинтересовать дам в Белозерске. В Белозерске? Мальчик мой, по-моему, ты слишком мелко мыслишь. Я бы на твоем месте говорил скорее о территории всей Российской империи поделился своими размышлениями Дориан. Любая барышня будет готова отдать за такую мазь кучу золота. Ну да, будет готова, согласился я с ним, так как это было вполне очевидно. Осталось дело за малым сделать так, чтобы они об этом узнали. Поверь, это меньше из проблем. Если на Рыжкины возьмутся за дело, то очень быстро про эту мазь будут знать даже черти в аду от Дорин, у которого всегда поднималось настроение, если дело сулило финансовую выгоду. Кроме того, в списке значились хвосты грязевиков, мелких двухвостых тварей типа мышей, с которыми все время безуспешно боролся Хорнборн. Выяснилось, что если добавлять одну часть толченных хвостов в эликсир левитации, то можно летать в несколько раз дольше и быстрее. Ну и кто бы мог это предположить? Похоже, Андромед крепко задвинулся на алхимии, если ему в голову приходят такие гениальные мысли, как изловить грязевика и потолочь его хвосты. «Надо быть поосторожнее с этим парнем. Кто знает, вдруг ему придет в голову и из меня сделать какую-нибудь припарку». «Согласен», — поддержал меня Мор. «Элакримозу нужно предупредить на всякий случай». Последним в списке оказался гриб Морось. Эти грибочки я тоже видел довольно часто. Они все время светились нежным синим цветом и были ледяными на ощупь. Лакримоза говорила, что они абсолютно бесполезные. Из них даже яда, толкового, не приготовишь. Однако Хмельникову удалось найти для них применение. Ядов он из грибов не делал, зато разработал на их основе универсальный растворитель, который за считанные секунды мог растворить все что угодно, включая камни. Последнее достижение, на мой взгляд, было достаточно сомнительным. По крайней мере, вот так, сходу, я не придумал, как его можно применять эффективнее всего. Нет, само по себе вещество, которое может растворять даже камень, это, конечно, здорово, но не хватало какой-нибудь изюминки. Надо будет подумать, что с ним делать. Ну и, конечно, готовые рецепты эликсиров, которых было хоть отбавляй. Большинство из них были довольно специфическими, как по мне. Я бы даже сказал узкоспециализированные, вроде эликсира сокрытия запаха или самовоспламеняющегося порошка. Хотя совсем бесполезными они не были, и даже такие вещи можно было успешно продавать. Просто не изготавливать их заранее, а делать под конкретный заказ. Точно так же мы поступали с эликсирами ограниченного срока действия, или с очень дорогими зельями, в которые входили крайне редкие компоненты. Но главное, что среди всего этого списка были очень полезные рецепты вроде того же эликсира жидкого тела или тоника эфирного тела. Последнее, видимо, действует примерно так же, как и фантомное зелье, которое теперь стало родовым секретом Темниковых. Еще здесь был эликсир великанского роста, который мне сразу же захотелось испробовать на себе. Однако я решил, что лучше сначала получить комментарии от Андромеда на этот счет. Мало ли, как оно работало. Вдруг эликсир с постоянным эффектом. Будет мне очень хорошо, если я вымахаю с девятиэтажный дом и не смогу вернуться в свое обычное состояние. Мазь стальной кожи, эликсир дикой скорости, зелье суперздоровья. В общем, масса всего интересного. Из имеющегося списка. Мне много, что хотелось испробовать на себе, но Андромед оказался прав. Без его пояснений это было делать рискованно. Поэтому я решил взять с собой его записи в следующий раз, когда решу отправиться в тени и побеседовать с алхимиком. Последним на очереди у меня был Кайсаров, который прибыл ко мне в пятницу рано утром в сопровождении Ибрагима, что оказалось очень кстати. Не откладывая в долгий ящик, я сразу же задал Турку интересующие меня вопросы насчет праха Кашелота и глаза Бури. Где можно раздобыть глаз Бури, он не знал, а вот с прахом Кашелота Ибрагим мне помог. Оказалось, что этот монстр и правда очень редкий, а кроме того он обладает магическими способностями, невидимостью и сопротивлением магии. Именно поэтому его так трудно увидеть, а еще сложнее добыть. Дело существенно осложнялось. Я даже успел расстроиться, услышав ответ Турка. Как можно убить крайне редкого монстра, который к тому же обладает невидимостью? Да и где его вообще искать? Перспектива изготовить собственный вариант душегуба становилась несколько туманной. «Можно попробовать поговорить с одним человеком. Он единственный, кому удавалось дважды добыть пятнистого кошелота», сказал Ибрагим, увидев, как сильно я расстроился. «Как я мог забыть про него?» «Два раза?» — Удивленно спросил я. «Судя по твоему рассказу про этого монстра, такого просто не может быть. Или это не может быть случайностью?» «Вот и я так подумал», — сказал он и нахмурился. «Жаль, что эта мысль сразу не пришла мне в голову, мой господин. Успел вас расстроить. Вообще-то радоваться еще рано, мне пока по-прежнему ничего неизвестно. Однако ты меня обнадежил. «Это лучше, чем ничего. Что за человек?» «Апостол, один из моих бывших учителей», — пояснил Ибрагим. «Почему апостол?» — Удивленно спросил я. «У каждого убийцы чудовищ есть кличка. Если за время обучения однокашники не дали, то при выпуске все равно дадут. Апостол просто верующий очень. И зовут его Пётр. Вот потому и кличку такую дали. Я сам не видел...» но говорят, что в его комнате одна из стен полностью иконами завешена. Понятно. А как к нему попасть? Просто прийти в черный плющ и попроситься, чтобы к нему провели? — Можно и так, — кивнул Турок. — Только вряд ли сработает. Он и в мое время был нелюдим, а сейчас, думаю, еще хуже стал. — Погоди, а он вообще живой? — спохватился я. — Ты его когда в последний раз видел? — Три года назад живым был, — ответил Ибрагим. Я в Черный плющ на Новый год заходил, чтобы старые деньки вспомнить. Он в главном зале сидел, на своем любимом месте возле камина. Все равно срок большой. Три года — это не три дня. Мог и помирить к этому моменту. Хотя... Вообще-то, даже если он уже умер, то это не будет помехой. Я найду способ с ним побеседовать. Так даже не нужно будет ничего выдумывать, чтобы поговорить с этим апостолом. Другое дело, что с могилой придется возиться. Неохота, конечно. «Мой господин, лучше бы он живым оказался», — сказал Турок. «У апостола родственников нет, а таких после смерти на территории Черного Плюща хоронят. У нас там отдельное кладбище есть, и церковь своя есть. Трудно вам будет к нему подобраться». «Вот, значит, ты выясни, как там у него здоровье», — сказал я. Можешь прямо сейчас Белозерско отчаливать на ближайшем автобусе. Как узнаешь, набери. А потом уже будем думать, как с ним встретиться. «Слушаюсь, «Слушаюсь мой господин!» кивнул Ибрагим и исчез за стеной, оставив нас вдвоем с Кайсаровым. Я вытащил из ящика стола книгу, которую изготовил для меня Люфик, и похлопал рукой по кровати. «Присаживайся, Даниил Михайлович. Будем в твоей тайнописи разбираться». К моему удивлению, Он не стал сопротивляться и рассказывать мне, что он не сдаст фамильных рецептов. Вместо этого он с готовностью уселся рядом со мной и даже спросил. «Что, всю книгу будем изучать?» «Это нам пару дней понадобится, не меньше». «Нет, пока не всю будем. Все ваши секретные секреты мне сейчас не нужны. Пока что меня интересует вот что». Я рассказал ему про ситуацию с Чертковым, а также намекнул о том что мне известна легенда про эликсир долголетия, который якобы лечит от всех болезней и продлевает жизнь. Кайсаров слушал меня молча, и лишь после того, как я закончил, нахмурился и спросил. «С чего ты решил, что я буду с тобой об этом разговаривать?» «Как это?» — удивился я. «Погоди. Ты случайно не забыл про наш разговор в вашем семейном подземелье, откуда я тебя вытащил? Я же все сделал, что обещал». «Время от времени тебя материализовывают, правильно? Собственную лабораторию на базе теней ты получил...» «Есть такое?» «Ты же сам сказал, что будешь делиться со мной всеми наработками и отвечать на мои вопросы по книге, разве нет?» «Про эликсир мы не договаривались».